Глава седьмая Вскоре мы приехали к моему подъезду, поднялись на этаж и проникли в квартиру, где нас встретила злая Машка в домашнем халате. Я тут же обратил внимание, что под ее левым глазом наливается синяк. Девушка попыталась замазать его тоналкой, но он все равно был заметен. Козлов тоже углядел его, но воспитанно промолчал, а потом и вовсе ретировался, видимо, испугавшись того, как яростно Машка на него смотрела. Он скомкано попрощался и запрыгнул в лифт. Так я остался один на один с разъяренным чудовищем, ну, то есть с Машкой. Она тут же закрыла входную дверь, отрезая мне путь к бегству, после чего прошипела. «Больше, чтобы я тебя не видела с этим мусором. Посмотри, до да, чего он тебя довел. На тебе живого места нет. А врачи мне сказали, что ты вообще был ранен живот. Ну-ка, покажи, что там». Я отложил клинок в сторону. Молча снял футболку, и девушка ахнула, побледнела и в ужасе прижала ладони к лицу. «Всего лишь царапина!» — успокоил я ее, двинувшись в ванную комнату. «Чтобы меня убить, надо что-то посерьезнее, чем рана в живот. Например, нужна еще одна пенсионная реформа. А так худо-бедно проживу». «Роб!» — воскликнула она, топнув ножкой. «Это не шутки!» «А ты видишь, чтобы я смеялся?» «Я как вспомню, что мне до шестидесяти пяти работать надо, так плакать хочется. В грязь городе, наверное, вообще никто до такого возраста не доживает, кроме общественного транспорта». «Лучше заткнись», — процедила блондинка, играя крыльями носа. «И какого хрена ты начал таскать с собой меч? Ты себя кем возомнил? донканом Маклаудом?» Я ухмыльнулся и исчез за дверью, где стал принимать душ. Но девушку не остановило то, что я пропал из поля ее зрения, и она стала разговаривать со мной через дверь, прислонившись к ней боком. «Роб, я требую, чтобы ты перестал общаться с Верой». Она на голову больная истеричка, да еще и волосы у нее секутся. И одевается она в секонд-хенде. «Ты уже знаешь, что это ненормальное. набросилась на меня в больнице, когда я приехала тебя проведать, бросив все свои очень важные дела». «Что ты такое слышал?» — проорал я, перекрывая шум воды. — Козлов сказал, что вы там подрались. Верка хоть жива осталась? — Она первая начала, — мигом заявила Машка, громко запыхтев. — Но я не сплоховала и все усы ей выдрала. Отчего это ты переживаешь за нее, жива она или нет? — Так о тебе забочусь. Не хочу в тюрьму передачки носить. — Жива она, — пробурчала девица с сожалением в голосе. — Ага, ясно. «А что-нибудь еще случилось в мое отсутствие? Мастер, не приходил? Мне тут окна должны были привести в божеский вид». «Приходил», — ответила Машка. «Все сделал. Но он пьяный, похоже, был. Я у него спрашиваю, а что со старыми окнами случилось? А он мне, так их ворона разбила прикинь?» «Да, вот ведь фантазер», — проговорил я, широко улыбаясь, а затем, предвосхищая следующий вопрос девушки объяснил. Пластик потрескался из-за перепадов температуры, вот я и решил вызвать мастера, чтобы он все заменил. «Молодец!» — похвалила меня девушка. та от двери-то отойди!» — попросил я ее, взявшись за ручку. Та послушно отошла, и я смог покинуть ванную комнату, представив перед ней в гораздо лучшем виде, чем завалился в квартиру. Машка тотчас погладила мои мокрые волосы и просюсюкала, состроив жалобное выражение лица. — А еще Верка сказала, что я жирная кобыла, но я же не толстая. — Так, сейчас проверим. Сделай-ка несколько шагов назад, а то я так близко не могу тебя взглядом охватить. — Вот ты гад! — гневно выдохнула она и, насупившись, исчезла в комнате. Я почувствовал укол энергии, а затем догнал блондинку, посадил ее на диван и серьезно произнес, глядя в глаза. — Маша, а теперь слушай меня внимательно. Мне надо будет на какое-то время покинуть эту квартиру, то есть не совсем покинуть, я просто ночевать здесь не буду. И даже не спрашиваю, почему. Потом расскажу». «А где ты будешь ночевать?» — протараторила она, состряпав крайне недоумевающее лицо. «В одной придорожной кафешке, где иногда дальнобойщики останавливаются. Светлана?» «Какая Светлана? Ты мне тут не приписывай каких-то баб». «Так кафе называется». Оно у нас тут одно-единственное подходит под твое описание, — объяснила девушка, нервно поправив халат. «Ну, наверное», — пожал я плечами. «Это все из-за твоей помощи полиции?» — прямо спросила она, цепко взглянув мне в глаза. «Ну, да», — протянул я, испустив тяжелый вздох. «Похоже, все-таки придется тебе кое-что рассказать, ведь ты от меня не отстанешь. Короче, за мной охотится один мужик, который знает, где я живу». Он такой неприятной наружности, одноглазый, все время сопит, и от него ничем не пахнет. Если вдруг встретишь такого после захода солнца, то сразу же беги от него. Но, надеюсь, до этого не дойдет. — Он очень опасен? — взволнованно произнесла Машка, прижав холеные ручки к крупной груди. — Не, я его завалю одной левой. — А чего тогда здесь не хочешь ночевать? Логично спросила она, хотя я раньше думал, что логика и Машка — это как две параллельные линии, которые, как известно, никогда не встречаются. «У меня есть хитрый план, который требует вот такого маневра», — соврал я, лихо подмигнув. «А я могу приезжать к тебе, Светлану?» «Лучше, конечно, не надо», — замялся я. «А я все равно буду приезжать», — безапелляционно заявила Тау, прямо сжав кулачки. «И мне наплевать на какого-то уголовника». Его хоть мусора ищут? — Ага, он в розыске. — Может, я лучше папе скажу? У него еще остались старые связи. «Нет, — Нет-нет-нет, — торопливо выдохнул я, выставив перед собой руки. — Будет только хуже. Вот те крест. Будет только хуже. — Этот одноглазый как-то связан с похищениями? — прозорливо уточнила Машка, которая открылась для меня с новой стороны. — Именно, — подтвердил я с восхищением, глядя на нее. «Роб, я боюсь за тебя», — совершенно искренне сказала блондинка, и первый раз на моей памяти разрыдалась, уткнувшись в мою грудь. Я принялся гладить ее по волосам и утешать. «Все будет хорошо. У меня есть отличный план». «Отнажав спину, не поможет никакой план», — промямляла она сквозь слезы. «Но у меня есть еще один секретик, который защитит мою жизнь». «Какой секретик?» «Если ты сейчас не скажешь, что на самом деле непростой человек а железный человек, то тогда грош цена твоему секретику». «Хороший у меня секретик», — хмыкнул я, после чего улыбнулся. «Все ты врешь. Это лишь бы меня успокоить», — вдруг заявила Машка, резко отстранившись. «Но ты... Ты молодец, что помогаешь полиции. Я горжусь тобой, хоть и боюсь за тебя». «Все будет хорошо», — уверенно выдал я, а потом встал с дивана и проговорил. «Так, подбирай сопли и давай искать вещи, которые возьму с собой в кафешку». Девушка кивнула, и мы принялись за дело. «У меня оказалось не так уж и много чистой целой одежды. Все эти приключения негативно сказались на моем гардеробе. Пришлось отправляться в магазин и приобретать новые шмотки. Машка поехала со мной, предварительно нацепив солнцезащитные очки, которые скрывали половину физиономии». В магазине мы пробыли пару часов, в основном из-за того, что Машке, как оказалось, совсем нечего надеть. Мне пришлось ей покупать разное шматье, удивляясь тому, что у нее даже нормальных босоножек не было. Благо, что деньги от аккаунта покрывали все мои расходы. Кстати, аккаунт. По возвращении домой я зашел в него и отметил, что кое-какие старые подписчики решили оставить меня. Видимо, им не понравился мой новый стиль игры. Зато на их место пришли другие люди которые довели общее количество моих подписчиков до 360 тысяч человек, что, конечно же, порадовало меня. Значит, я все делаю правильно. Ну, а раз я все равно лазал в интернете, пока Машка крутилась возле зеркала, примеряя новые наряды, то не худо было бы глянуть пропущенный вчера выпуск «Императора Галактики». Я быстро нашел его, включил и развалился на диване вместе с Флинтом, который устроился в моих ногах. На треснутом экране мобильника появилась знакомая заставка, а затем начался выпуск. Он порадовал меня тем, что я в него попал. Правда, там был всего лишь короткий ролик, где Лазарь бежал по городу, а потом исчезал в портале. И вот на этом моменте мое участие в программе заканчивалось. Закадровый голос похвалил меня, после чего стали показывать других участников шоу, которых осталось всего 986. Я среди них находился на тридцать девятом месте. Меня вполне устраивал такой результат. Досмотрев выпуск, я прервал Машки на дефиле перед зеркалом и потащил ее ужинать. Дальше мы поели, посмотрели телек и новый эфир Императора Галактики. Там Лазаря уже не оказалось. Я чуть сгрустнул, а затем отправился спать, положив под кровать меч, пока Машка не видела. Она легла в кровать спустя несколько минут после того, как я в ней оказался. Так что блондинка ничего не заметила. Ночь прошла волнительно. Я просыпался от каждого шороха, поэтому выспаться мне не удалось. Все опасался прихода Лехи, но тот не явился, чем позволил мне спокойно позавтракать и лечь в верткапсулу, предварительно отправив Машку на практику. Император галактики встречал меня непривычными пейзажами руин, затерянных среди густых джунглей. Они росли возле небольшого поселения, которое возникло на месте древнего храмового комплекса, обнесенного каменной стеной. Здесь стояла охренительная влажность, а под ногами постоянно хлюпала размокшая почва, перемешавшаяся с гниющими растительными остатками. На визоре мигом появились капельки воды. Мне пришлось смахивать их рукой, пока я оглядывался, слыша издаваемые животными звуки, доносящиеся из джунглей. Поселение представляло собой сплав руины современных технологий. Тот же портал стоял возле спещренной трещинами статуи человека с головой льва. А вон те, мерно гудящие из-за электричества будки, заняли место между двух небольших храмов с куполообразными крышами. Жителями же этого поселения являлись представители всех планет, среди которых встречались и трехглазые. Только местный коренной народ отличался от того, что я привык видеть тем, что тут они были смуглыми и невысокими. Они так же, как и прочие жители этого городка, носили лишь на бедренной повязке. оружие у них болталось в специальных перевязях, похожих на патронташе. Местные без особого интереса отреагировали на мое появление. Ну и я пока не стал с ними знакомиться, а проник в будку, сделал к ней привязку, после чего вышел и тут же заметил первого в этой локации игрока. Он топал между храмов, весь грязный, в изорванном костюме. Казалось, что его жевал какой-то огромный зверь. А этот миг парень увидел меня и изменил траекторию своего пути, направившись ко мне и косясь на камеру, появившуюся в воздухе. «Новичок?» — устало спросил он, в котором я узнал обычного человека. «Ага», — кивнул я, обратив внимание, что за переход в эту локацию мне щедро отсыпали очков. «Тогда крепись». «Скоро ты хлебнешь, дерьма», — без злорадства сказал конкурент. Он будто констатировал факт, не пытаясь меня напугать. «Тут полная жопа. Нас здесь пятеро осталось, а остальные погибли. И это мы еще договорились друг на друга не нападать». «Хм, неужели тут настолько все плохо?» — не поверил я, подозрительно сощурив глаза. «Даже хуже, чем ты себе можешь представить». Уверенно ответил игрок, закинув за спину калаш, который мог похвастаться даже большими усилениями, чем мой автомат. «Вот посмотри на поселение. Здесь только плющ, кое-какая трава, кусты, но совсем нет деревьев, лиан и прочей хрени. а Знаешь почему?» «Почему?» — спросил я, повинуясь интонациям человека. «А потому что тут сама природа убивает участников шоу». Поделился он со мной информацией, после чего таинственным шепотом добавил. «И «Есть у меня мысль, что создатели Императора Галактики хотят поскорее закончить его. Сколько там осталось дней до конца? А игроков еще около тысячи, при том, что все криворукие уже отсеялись. Остались только реальные геймеры, которые знают, что делать в любой ситуации. Похоже на правду». Задумчиво согласился я, глянув на пеструю птицу, которая уселась на шпиль храма. «А зачем ты мне все это рассказал? Ведь тебе было бы выгоднее, чтобы я вышел за пределы поселения, и меня там сразу же какая-нибудь лиана убила». «А потому что я уже не жилец. Смотри». Проронил тот и раздвинул края большой дыры на боку. Показалась грязная кожа, покрытая красноватыми волдырями, в которых я заметил личинок. Меня тут же чуть не стошнило, а парень со злым весельем продолжил. Местные радиоактивные мухи откладывают в раны свои яйца. Если хоть одно не успеешь вытащить, то все. Конец тебе, братец. этот недалеко сражался, получил множество повреждений, а шприцев больше не осталось. Ну и когда убегал от мутантов, то он нарвался на мух. «И что? Совсем нельзя ничего сделать?» ужаснулся я примеряя его ситуацию на свои дальнейшие приключения дня махнул рукой тот после чего добавил через часок можешь забрать мои вещи вон на крыше того храма похожего на пирамиду со срезанной вершиной оттуда открывается хороший вид ладно удачи а может ты мне еще что нибудь расскажешь попросил я нет хватит с тебя я за честную игру Твердо произнес он и потопал к указанному храму. «Все равно спасибо!» — крикнул я вдогонку и увидел, как игрок помахал рукой. «Хм, неплохой парень. Я бы мог с ним подружиться. Так, а теперь надо найти квест-стартера. Я побрел по городку, выпрашивая у всех жителей какое-нибудь задание. Они вполне охотно предлагали мне помочь им, но я просил время на раздумья, а когда встретил шердарца в заляпанном пятнами белом халате, Решил помочь именно ему, потому что тот зацепил меня за живое. Он прогудел, глядя на меня маленькими глазками, спрятанными в складках, покрывающих все его землистого цвета тела. «Мне нужна кровь различных существ». «Вампир?» — удивился я, приподняв брови. «Или мама моей бывшей девушки. Вам не хватило моей крови? Если это вы, Наталья Петровна, то вы прямо расцвели». «Нет» отрывисто сказал цифровой персонаж, вряд ли поняв мой юмор. «Я веду исследования. Вот для них мне и нужна кровь. Она основа для многих лекарств противоядий». «Хм...» — раздумчиво хмыкнул я, глядя почти на своего коллегу. «Ведь мне повезло быть едоваром. Ладно, давай я тебе помогу и начну сразу с восьмого задания из десяти. Надо ведь идти на повышение, а то в тот раз я себя оценил на семь». «Быть посему», — заявил Шидарец, протягивая мне обожженную руку. «Меня зовут Лиам». «А я Лазарь», — сказал я, пожав его лапу. «Что там за задание?» «Принеси мне кровь змеи Шангру», — пророкотал квест-стартер. «Этот вид обитает в районе забучих песков. Ты согласен взяться за это дело?» «Ага, давай координаты» кивнул я, после чего получил всю имеющуюся у Лиама информацию. Идти предстояло, на удивление, недалеко. В прошлой локации я бы за половину дня управился, а тут хрен его знает. Если тот игрок не соврал, и все действительно так плохо, то я вообще могу туда не дойти, но идти обязательно надо. Но и чтобы повысить свои шансы на выживание, я сперва отправился на местный базар, который располагался рядом с крошечным храмом, где и жил мой новый квест-стартер. Он очень удачно выбрал место своего жилья. Я прошел всего 100 метров и оказался на небольшом вытоптанном участке земли, вокруг которого расположились палатки защитного цвета, прилавки и домики, сколоченные из тонких древесных стволов и веток. Вот в одном из таких домиков обнаружился усталый элиец, который продавал чипы и заведовал в этом месте высокими технологиями. Я поменял у него чип, который давал плюс 5% к скорости движения на такой же, только со значением плюс 20%. А на оставшиеся очки приобрел глушитель, несколько шприцов аптечек и закупился всем арсеналом противоядий. Чуется мне, что они тут будут очень кстати. Но после посещения базара я отправился прочь из городка.